Ау! У Джефа пробежали мурашки вдоль позвоночника. У Ола выло скорее как волк, а не как собака. Должно быть, она соскучилась по норбе, неуверенно предположил он. Мне тоже хочется выйти от неопределенности, мрачно произнес Фарго. Сколько не вожусь, с этой стенкой ничего не получается. Я не могу приспособить свой разум к тому инопланетному разуму, который сконструировал компьютер. Ола выпрямилась на задних лапах и прижалась носом к одной из маленьких панелей в беспорядке разбросанных по поверхности стены. Туман сразу же начал редеть. «Я же прикасался к ней», — раздраженно сказал Фарго. «Может быть, к ней следовало прикоснуться чем-то холодным и мокрым?» — заметил Джефф. В отверстии появился Норби. «Я рад видеть вас», — обрадовался он. «Мне не удалось открыть пароход изнутри, и я боялся, что вы не сможете выпустить меня с другой стороны. И очень пугала мысль о возможности остаться здесь навсегда. Я почему-то не смог пробиться в гиперпространство. Как вы убрали энергетический барьер?» Его телескопические ноги выдвинулись на всю длину, поэтому казалось, что он идет на ходулях. Он на самом деле шел, двигаясь кругами вокруг огромного тусклого корпуса неподвижного ментора, Древний робот сидел на полу, закрыв свои глазные впадины металлическими веками. «Это сделала Ола, сказал Фарго. «А что ты там делал?» «Пытался разбудить его», — ответил Норби, указывая на ментора. «Но у меня ничего не вышло». Ола кинулась внутрь и одним прыжком вскочила на плечо ментора. Усевшись, она что-то заворковала ему на ухо. При этом у нее начали расти клыки, а тело изменилось так, что больше напоминало тигриное. «Она возвращается к своей первоначальной форме!» — воскликнул Джефф. Ментор резко выпрямился. «Она моя!» — произнес он. Его голос скрижетал, словно звуковой механизм испытывал серьезные неполадки. Его корпус покрывали вмятины и разводы ржавчины. Он казался еще более древним, чем в тот раз, когда Джефф впервые встретился с ним. «Если она твоя, то что она делала в подушке все эти годы?» — сердито спросил Фарго. «Ты даже не знал, где она была. Тебя ничуть не волновала ее судьба. Я заботился о ней. Теперь я заявляю свои права на нее». «Ола, иди ко мне!» Ола спрыгнула на пол и встала между Фарго и Ментром, тревожно переводя взгляд с одного на другого. Ее уши становились то короче, то длиннее. Массивная голова ментора повернулась к Джефу. «Ты уже нарушал мой покой раньше. Ты отказался от сканирования и не помог мне. Ты подвергнешься сканированию теперь вместе с другим существом, похожим на тебя». «Одну минутку, сэр», — старший Олс решил объясниться, — «Вы ошибаетесь не только насчет многоцелевого домашнего животного, но и насчет нас. Мы не хотим никому причинять вреда. Мы пришли, чтобы выяснить происхождение нашего собственного робота, часть механизма которого джемианского происхождения. Норби, ты где?» Тот полностью спрятался в свой бочонок. Лишь его провод-щупик был вытянут, прикасаясь к компьютеру. Джефф подбежал к нему. «Норби, с тобой все в порядке? Ответь мне!» Он склонился над роботом и получил удар электрическим током. «Случилось что-то ужасное!» «Норби подключился к компьютеру, и я не могу освободить его!» «Отпусти нашего робота, Ментор!» — угрожающе произнес Фарго. В ответ глаза Ментора вспыхнули красным. Две его правые руки обхватили Фарго за талию и подняли в воздух. «Монстр!» — закричал Ментор. «Ты помешал моей важной работе, и я могу никогда... Я этого не потерплю! Тебя будут сканировать до тех пор, пока все твои знания не станут частью компьютера, а твое тело превратится в пустую оболочку, неспособную никому повредить!» Фарго перестал сопротивляться, поскольку ничто не могло разорвать захват ментора. Вместо этого он рассмеялся, заставив Жефа изумленно покачать головой. Это был все тот же вызывающий смех брата, который в былые времена никогда не доводил до добра. Мальчик подошел ближе к ментору, надеясь урезонить его. Но было уже поздно. Фарга, по-прежнему носивший антигравитационный воротник великой драконицы, поднялся в воздух, потащив за собой ментора. Они вылетели в главное помещение и взмыли вверх в непроглядную тьму над потолком высокого зала. — Фарга, не надо! — крикнул Джефф, но тот уже скрылся из виду и не ответил ему. — Норби, проснись, помоги мне, я не могу лететь без тебя! — Мяу! — Ола потерлась о ногу Джеффа, и он механически погладил ее. При этом он коснулся тонкого золотого воротника, плотно облегавшего ее шею. — Ола, у тебя есть антиграф? — Мурррр. Клыки зверька исчезли, он стал похож на земную кошку. Из стеноты сверху доносились ужасные звуки. Джеф, тревожась за брата, взял Олу на руки. Крепко прижав ее к груди, он изо всех сил вообразил маленькую кошку, поднимающуюся в воздух. Ола снова мяукнула, и они начали подниматься. Телепатическая связь с не слишком сообразительным зверьком, имеющим предков среди саблезубых тигров, была увлекательной, но очень непрочной. Их мотало то вверх, то вниз, но, наконец, им удалось подняться выше».